г л а в в а 18. Это я. В конце комнаты, у самой стены, на полу лежал огромный вариант. Тело, принявшее форму плоского диска, едва умещалось между двумя столами. к р а я расплывающиеся по полу серой мантии, обтекали тонкие ножки столов, так что создавалось впечатление, будто Вариант вцепился в них в поисках опоры. Стинов и сам не понял, что удержало его от мгновенного выстрела. Быть может то, что Вариант был абсолютно неподвижен. В тот момент, когда палец его готов был уже надавить на спусковой крючок винтовки, сознание Стинова буквально пронзил отчаянный мысленный вопль. «Это я, Ом!» «О, черт!» Винтовка в руках Стинова опустилась стволом вниз. Большим пальцем он передвинул клавишу предохранителя в нейтральное положение. «Игорь, что там у тебя?» — услышал он взволнованный голос Тейнера. «Все в порядке», — тихо ответил Стинов. «Так чего ж ты чертыхаешься?» — с возмущением отчитал его Тейнер. «Извини, вырвалось». «Встретил?» да. «Пожалуйста, Карл, оставь меня на время в покое. Ситуация под контролем, но отнюдь непростая». «Хорошо», — с явной неохотой произнес Тейнер. «Если что, обязательно», — не дал ему договорить Стинов. Тейнер ничего не ответил. Он проявлял вполне понятное беспокойство и, естественно, был недоволен ответом Стинова. но сейчас это меньше всего волновало Игоря. Прямо перед ним, на расстоянии нескольких метров, находилось существо, которое, как он уже успел привыкнуть, являлось источником смертельной угрозы. Живая машина убийства. В голове не укладывалось, что этот ужасный монстр, постоянно меняющий свой облик, мог стать... вместилищем разума. Внешний облик не всегда адекватно отображает суть. Да, конечно. Но как? Каким образом это могло произойти? «Ом!» — негромко позвал Стинов. Он понимал, что мог не произносить слова вслух. Его собеседник обладал способностью воспринимать мысленные образы и наверняка уже... имел представление о том, какая сумятица царила сейчас в голове у Игоря. «Ом, если это ты, то приподними обращенный ко мне край мантии». По телу варианта пробежала волна мышечных сокращений, и передний край мантии завернулся вверх. Он поднимался все выше и выше, до тех пор, пока плоский диск который представлял собой тело Варианта, не встал почти вертикально. Он был ростом с человека. Стинов представил себе, что бы произошло, если бы эта туша неожиданно бросилась вперед и припечатала его к полу, и палец его непроизвольно надавил на клавишу предохранителя винтовки. Качнувшись, тело Варианта с глухим стуком упало на пол. «Что ты еще хочешь, чтобы я сделал?» — услышал Стинов, обращенный к нему мысленный вопрос Ома. «Может быть так?» Центр диска начал вытягиваться вверх, постепенно заостряясь и подтягивая под себя края мантии. В считанные секунды тело варианта превратилось в идеально ровный конус со срезанной вершиной. «Или ты предпочитаешь нечто иное?» Конус завалился набок, прижался к краю стола. Перетекая, подобно гигантской а м ё б е вариант забрался на стол. Край его мантии, разделившись надвое, остался висеть, немного недоставая до пола. Верхняя же его часть приняла форму бочки, увенчанной грибообразным наростом. С боков проступили два извивающихся щупальца — «Как, по-твоему, на что это похоже?» «Пародия довольно удачная», — ответил Стинов. «Но лучше прими свою обычную форму». Стинов чувствовал, как организм его реагировал на неиспользованный выброс адреналина в кровь. Кончики пальцев едва заметно подрагивали, а лицо и тело покрывались испариной. Сделав глубокий вдох, Он поднял руку, чтобы вытереть пот с олба, но запястье наткнулось на щиток шлема. Стянув шлем с головы, Стинов положил его на стол, после чего достал носовой платок и вытер лицо. Устало, опустившись на стул, он поставил винтовку между ног. — У меня нет своей формы. Я — вариант. м о ё тело изменяется в зависимости от условий окружающей среды. или принимает тот вид, который я пожелаю. Но повторить форму человеческого тела мне пока еще трудно. Пока Ом говорил, тело его вновь перетекло на пол и приняло форму полулусферы, на поверхности которой выделялось несколько коротких отростков длиной сантиметров по 5. Стинов подумал, что это должно быть органы чувств. «Именно так», — подтвердил его догадку Ом, «я могу создавать любые органы внешнего восприятия. Мои органы зрения способны видеть в и н ф р а к р а с н о м и ультрафиолетовом диапазонах. У меня имеется система акустического восприятия, обоняние, осязательные волокна и вибросенсоры. Другие варианты тратят значительное время, для синтезирования того или иного органа чувств. Это достаточно сложный процесс, поскольку связан с частичной перестройкой нервной системы. Я поступаю иначе. Когда мне нужно изменить внешний облик, я прячу лишние органы чувств внутрь своего тела. Отростки на теле варианта одновременно исчезли, втянутые телом, а затем снова появились. «Вот этот сенсор» — один из отростков на время сделался чуть длиннее остальных — ответственен за телепатическое восприятие. Кроме того, я могу создать особые органы чувств, для которых в т в о ё м языке нет названия. С их помощью я могу подсоединяться к телефонным или компьютерным линиям. Я могу не только считывать информацию — но и активно воздействовать на них. «Такими же удивительными способностями наделены и другие варианты?» спросил Стинов. Он пока еще не до конца освоился в необычной ситуации, не зная толком, о чем вести беседу, и поэтому старался просто проявлять интерес к тому, что рассказывал вариант. «Нет», — ответил Омм, Остальные варианты действуют только в рамках заложенной в них программы.